Шура отошел к окну и, не оборачиваясь ко мне, вдруг сказал с силой, страстно, как заклинание: "Я непременно вернусь, без ног, без рук, ослепну, все равно буду жить. Я очень, очень хочу жить". А на третий день после приезда он сказал: "Не будь в обиде, мамочка, но я уеду раньше срока. Мне трудно тут. Там люди гибнут, а здесь. Я понимаю, жизнь должна продолжаться". Но мне трудно это. Побудь еще, милый, ведь это твой законный отдых. Не могу. Все равно для меня это не отдых. Я все равно ни о чем думать не могу. Только о фронте, о товарищах. И если можно, мамочка, на этот раз проводи меня, хорошо? Я хочу подольше побыть с тобой. Я проводила его на Белорусский вокзал. Был тихий морозный вечер. Далеко над путями. В прозрачном зеленоватом небе мерцала низкая звезда. И таким странным казалось мне это спокойствие в час, когда я провожала сына и знала, что скоро его снова охватит вихрь огня и смерти. Мы взяли билет в мягкий вагон. Шура прошел туда, чтобы положить на место свой чемоданчик, и выскочил сам не свой. «Ох, мама, знаешь, там генерал!» Сказал он, смущенный и растерянный, как мальчишка. «Эх ты, воин!» – пошутила я. «Как же так? На фронт едешь, а своего генерала испугался!» Я простояла с Шурой на платформе до последней секунды. Поезд тронулся, и я пошла рядом с вагоном, а Шура стоял на подножке и махал мне рукой. Потом я уже не могла поспевать и только смотрела вслед. Грохот колес оглушал меня, стремительный воздушный поток едва не сбивал с ног. Глаза застлало слезами. Потом на перроне вдруг стало тихо и пусто. А мне все казалось, что я вижу лицо сына и прощальный взмах его руки. От всего сердца. Я снова осталась одна но сейчас мне было не так тяжело и не так одиноко, как прежде. Помогала работа. Мне всегда хотелось от всего сердца поблагодарить тех, кто поддержал меня в те дни своими письмами, своим участием, теплом своей души. Всех тех, кто, приходя ко мне, говорил настойчиво и твердо, «Непременно приезжайте к нам на завод, вы должны поговорить с нашими комсомольцами». Я знаю, Когда человеку очень плохо, его может спасти только одно – сознание, что он нужен людям, что жизнь его не бесполезна. Когда невыносимое несчастье обрушилось на меня, мне помогли поверить в то, что я нужна не только Шуре, но еще многим и многим людям. Когда он уехал, мне не дали, не позволили остаться одной. Это было очень трудно для меня, но это меня спасло. Я была нужна. Кругом было много работы. Работы, которая требовала любящих рук и любящего сердца. Война лишила многих и многих детей крова семьи. Сирота – это почти забытое у нас слово сурово и требовательно напомнило о себе. И надо было сделать так, чтобы дети, у которых война отняла родителей, не чувствовали себя осиротевшими, одинокими. Надо было вернуть им тепло родительского очага, тепло и любовь семьи. Я стала работать. Как можно больше детских домов, хороших, по-настоящему уютных, всем обеспеченных. Как можно больше настоящих воспитателей, умных и любящих. Детям нужны обувь, одежда, питание. И, может быть, еще необходимые любовь, тепло, сердечность. Детские дома возникали повсюду, во всех городах, при заводах, при колхозах. Всем хотелось сделать что-нибудь для детей тех, кто пал в бою. И для меня было так важно, что я могу принять участие в этой работе. Мне пришлось много ездить тогда. Я побывала в Тамбове, Рязани, Курске, Иванове, потом в Белоруссии и на Украине, на Алтае, в Томске, Новосибирске. Всюду непочатый край дела, всюду осиротевшие дети, им надо было дать пристанище, в новой семье или в детском доме. И везде меня встречали глаза, полные доверия и тепла, и я непрестанно училась, училась мужеству и стойкости у своего народа.